Предложение Родриго сначала возмутило Джиану, потом рассмешило и, наконец, пробудило в ней изобретательность. В середине этого действия она внезапно обнаружила, что изливать в громких криках, разносящихся по всей долине внизу, жгучее, неприкрытое желание – занятие весьма возбуждающее. Двое мужчин рядом с ней – едва не бились в судорогах молчаливого восторга, пока она, в качестве королевы Фройала из Холоньи, выдавала все более цветистые вариации на тему своей безудержной физической страсти к золотоволосому графу, который явился заданию в Фибос. Ей пришлось признать, что отчасти именно их беспомощный хохот и безграничное восхищение ее игрой пробуждали в ней все более буйный полет фантазии. Они находились на восточном склоне высоких гор, окружавших чашу долины эмин широко известной под названием «Долины множества голосов». Известной всем, кроме джадитов, которые вступили в нее этим утром. Даже Родриго до нынешнего дня не слышал об этом месте, но Ибн-Хайран не только знал о нем. Он предвидел, что здесь может быть устроена ловушка для золота Фибоса. Долина имин хан была знаменита не только своим эхом. Среди призрачных голосов, которые, по слухам, разносились по ней ночами, были голоса людей, убитых здесь в битвах за многие сотни лет. В первом из таких столкновений тоже участвовали джадиты во время большой волны первого вторжения халифата, когда граница между Ашаром и Джадом отодвинулась так далеко на север, как никогда раньше. Фактически туда, где она находилась до сих пор, чуть южнее реки Дюрик и гор, скрывающих Холонью. Та давняя жестокая война, бесконечный парадокс бытия, положила начало многовековому расцвету Аль-Рассана. Блестящие халифы, сменявшие друг друга в растущем дворце аль в Сильвеносе, сами выбирали себе имена в соответствии со своими военными достижениями. Завоеватель, Разрушитель, Меч Звезднорожденных, Бич Неверных. В этих прозвищах не было высокомерия. Халифы действительно были такими. Эти властители и их войска – После первого отчаянного, поразительно успешного прорыва на север через пролив из Маджрити более трехсот лет назад с помощью меча и резца создали на полуострове великое государство. Они оттеснили жителей из Испираньи на самый дальний север и дважды в год совершали на них набеги в поисках золота, зерна и рабов, а также ради чистого удовольствия и славы во имя Пресветлого Ашара. Это время называли Золотым Веком. Джиана полагала, что по тем меркам он и был золотым. Киндатам, вынужденным проявлять осторожность во все времена, расширяющийся мир халифов гарантировал некоторый покой и хрупкую безопасность. Они платили налог, взимавшийся с еретиков, так же, как джадиты, проживавшие в Аль-Рассане. Им разрешали поклоняться Богу и Его сестрам лишь за закрытыми дверями. Их обязали носить только сине-белую одежду, как предписывали законы Ашара. Им было запрещено ездить на лошадях, вступать в интимное отношения с истинно верующими, строить крыши своих святилищ выше, чем храмы Ашаритов в том же городе или поселке. Их со всех сторон ограничили правилами и законами, но жить было можно, а строгость соблюдения законов сильно колебалась в течение минувших столетий. Золотой век, который уже миновал. Луны убывали и пребывали. Пал Силвенос, появились мелкие правители, враждовавшие друг с другом. А теперь джадиты снова двигались на юг на великолепных конях, которых они разводили на севере. Вальедо требовал дань от Физаны. Руэнда претендовала на Солос и небольшие города вдоль побережья. И вот сейчас под ними, в долине, находится первый отряд по сбору дани из Холоньи, которая пожелала участвовать в пиршестве. Он должен доставить золото Фибоса королю Бермуда в его продуваемый сквозняками замок в Эскалау, если сможет. На высоком склоне над долиной Джиана снова подала голос и крикнула по-исперански, тоном, в котором, по ее мнению, отражалось неодолимое желание. «Нино, мой золотой повелитель, тебя зовет Фруэлла. Я вся горю от тоски по тебе!» Спрятавшись за кедрами и соснами, они увидели, как молодой командир Джадитов снова взглянул вверх. Заколебался потом нахлобучил шлем. «Вот и все», — тихо произнес Родриго. Он перестал смеяться. «Думаю, ты это сделала, Джиана». Он зовет назад солдат, которых послал сюда. Так же тихо сказал Аммар. «Что именно я сделала?» — спросила Джиана, на этот раз осторожным шепотом. «Никто из них до сих пор не потрудился ничего ей объяснить». Они просто попросили ее подняться сюда и громкими криками изобразить, что она умирает от страсти. В тот момент это показалось ей забавным. «Подтолкнуло его!» – прошептал Родриго, не отрывая взгляда от долины внизу. Всадники начали движение, перестраиваясь и поворачивая на север. «Нино ди Каррера тщеславен, но не глуп. Он выслал дозорных вперед и назад». Если бы у него было время спокойно подумать, он поступил бы мудро и повернул на юг. Ты отняла у него время и равновесие. Он не мог как следует думать из-за гнева и унижения. Он покойник, равнодушно произнес Аммар ибн Хайран, тоже неотрывно следивший за тем, что происходило в долине. Смотрите, что они делают. Джана увидела, как джадиты двинулись вперед. Высоко среди деревьев ветер разносил их громкие голоса, угрожающие и возбужденные крики. Их тесный строй казался ей устрашающим. Громовой топот копыт долетал до того места, где она стояла. Нино Ди Каррера повел свой отряд в тень, залегающую на краю долины, и там его всадники пропали из виду. «Слишком быстро», — заметил Родриго. «Чересчур». «Там, где ущелье делает поворот, наверняка будут ямы с копьями», — мрачно проронил Мар. «И стрелы, когда кони собьются в кучу». «Конечно, грязный трюк». «Он работает», — ответил Родриго. Через секунду Джиана услышала крики. Двое мужчин переглянулись. Они все подстроили именно ради такого поворота событий. Это Джиана понимала. Только пока не знала, чего они добиваются. Но там умирали люди. Она слышала их вопли. «Первая часть сделана», — спокойно произнес Амар. «Нам надо спускаться». Она перевела взгляд с него на Родриго, который предложил ей выступить в роли Фруэллы. «Вы не собираетесь мне ничего объяснять, не так ли?» «Позже, Джиана, обещаю», — сказал Родриго. «Сейчас уже нет времени». «Нам самим надо готовить мечи, а потом, боюсь, придется поработать доктору». «Вон уже появился Лайн», — сказал Ибн Хайран, указывая на противоположный конец долины. Джианна увидела, как их люди скачут с юга по направлению к тени, в которой исчезли воины из Холонья. «Конечно», — ответил Родриго. Она уловила в его голосе нотки удовлетворения. «Он знает, как это делается». «Кто мы, по-твоему?» В ответ на это Аммар улыбнулся, его белые зубы сверкнули. «Доблестные всадники Джада», — сказал он, — «такие же, как те, которых сейчас убивают внизу». «Не совсем», — ответил Родриго, не реагируя на насмешку. «Не совсем такие же. Вы в этом сейчас убедитесь. Пошли, Джана». «Ты сможешь справиться со своей страстью настолько, чтобы спуститься отсюда?» Она бы стукнула его чем-нибудь, но к этому моменту крики людей и лошадей у северного конца долины в темноте стали ужасающими, и она молча последовала за своими спутниками. «Мы убиваем любого, кто выскочит из этого ущелья!» — решительно приказал Лайн Нунас, перед тем, как его люди поскакали вперед. «Пленных не брать!» К обеим сторонам относиться как к врагам. У них слишком большой численный перевес. Мрачное лицо старого воина, когда он отдавал приказ, испугало Альвара. Не было секретом, что Лайн считал этот сложный, многослойный план глупым и невыполнимым. Но, поскольку Мазур, Бен наврен в Рогозе, Сэр Родриго и Амар Ибн Хайран все старались превзойти друг друга в хитроумии, Этот план приобрел столько нюансов, что понять его было почти невозможно. Альвар давно уже оставил попытки осмыслить происходящее. Он понимал лишь самую суть. Они позаботились о том, чтобы знаменитый вожак разбойников узнал о золоте Фибаса. Они хотели, чтобы он устроил охоту за Париас. мир Бадир тянул с согласием на выплату золота Халонье почти до конца года, чтобы дать этому разбойнику время приступить к действию, если он пожелает. Потом однажды ночью прискакал одинокий гонец с юга. И на следующее утро Родриго с Ибн Хайраном под холодным дождем на грани зимы вывели из Рогозы пятьдесят вольетцев. Никаких знамен, отличительных знаков и даже их собственных коней. Они ехали на неприметных лошадях из Рогозы. Подобно призракам миновали они пригороды, направляясь на восток, и двадцать из них постоянно вели разведку вокруг, следя за передвижениями чужих отрядов. Как и стоило ожидать, именно Мартин заметил банду разбойников, направлявшуюся на север. Тут капитан и Ибн Хайран улыбнулись, а старый Лайн нет». С этого момента они осторожно следили за продвижением бандитского главаря до самой долины. У него было почти 80 человек. Отряд из Холоньи под предводительством графа Нина Дикарерры, это имя было Альвару неизвестно, уже находился в Фибосе, а восточнее и южнее города его поджидали разбойники. У Дикареры была сотня людей на превосходных конях, как гласили донесения. Когда пришло сообщение об устроенной засаде, Аммар Ибн Хайран снова улыбнулся. В тот день тоже шел дождь, вода стекала с полей шляп, заворотники, мундиров и плащей. Проселочные дороги и поля уже были покрыты толстым слоем зимней грязи, опасной для коней. «Эмин Ханазар, старый лис», — сказал тогда Ибн Хайран, «он сделает это в долине». Правда, мне будет немного жаль, если нам придется его убить. Альвар все еще не был уверен в своем отношении к Амару Ибн Хайрану. Джани он нравился, в этом юноша не сомневался, что осложняло положение. Ее участие в походе само по себе было достаточным осложнением. Он беспокоился, что она скачет под холодным дождем и ночует в палатке на промерзшей или мокрой земле. Но она ничего не говорила, не жаловалась. Удивительно хорошо держалась в седле. Обычно киндатам запрещалось ездить на лошадях. Он узнал, что она научилась этому в Батиаре. По-видимому, в Батиаре разрешались многие запрещенные вещи. Что это за долина? спросил Родриго у Ибн Хайрана. Расскажи мне все, что знаешь о ней. Они вдвоем отошли в сторону, в туман, и беседовали тихо поэтому Альвар больше ничего не расслышал. Он случайно посмотрел на лицо Лайна Нуноса и по его выражению отчасти понял, почему Лайну так не нравится эта зимняя экспедиция. Альвар был не единственным человеком, которого последние события заставили почувствовать себя оттертым в сторону. Тем не менее, неодобрение Лайна в конце концов стало казаться необоснованным. При всей сложности плана и необходимости полной тайны передвижений все сошлось здесь, в этой странной, высокогорной, звенящей от эхо долине. Сегодня даже светило солнце. Воздух был прозрачным и очень холодным. Альвар находился в составе первой маленькой группы, которая подбежала. Кони были запрещены приказом Ибн Хайрана, чтобы заблокировать южный вход в долину после того, как через него прошел отряд из Холоньи. Они изображали разбойников, это он понял, членов той самой банды, которая залегла в засаде на севере долины. И дозорные отряды должны были их заметить. Они и заметили. Мартин давно уже засек двух разведчиков, и они могли бы их убить, если бы хотели. Но они не хотели. По каким-то загадочным соображениям этого непонятного плана Они позволили разведчикам их заметить, а потом поскакать обратно в долину и доложить командиру. Это было очень трудно понять. А Альвару в особенности, потому что во время всех напряженных перемещений этого утра он вынужден был слышать несущийся с высокого склона голос Джианы, которая стонала от страсти к белокурому командиру отряда из Халонии. Это ему совсем не нравилось. Хотя большинство остальных находили такую шутку убийственно смешной. К тому времени, когда Лайн Нунос отдал приказ наступать, коней привели, как только двое разведчиков ускакали, Альвар был готов кого-нибудь искалечить. У него мелькнула мысль, когда они галопом мчались на север под лучами зимнего солнца, что он собирается убивать джадитов ради выгоды ашаритов. Но он постарался выбросить ее из головы. В конце концов, он был наемником. У Нина были хорошие доспехи. Одна стрела попала ему в грудь и отлетела в сторону. Вторая задела незащищенную лодыжку и показалась кровь. Потом его конь, скачущий слишком быстро, шагнул в пустоту и упал в яму. Конь закричал, когда его пронзили колья на дне. Крик лошади — ужасный звук. Нино Ди Карерра, гибкий и быстрый, выпрыгнул из седла еще во время падения коня. Он ухватился за ближайшую стену ямы, вцепился в нее, удержался и подтянулся наверх. В этот момент его чуть не затоптал конь одного из его людей, отчаянно пытающегося обогнуть смертельную ловушку. Он получил удар по ребрам и растянулся на мерзлой земле. Увидел приближение следующего коня и отчаянным рывком откатился в сторону, уворачиваясь от мелькающих в воздухе копыт. Он хватал ртом воздух. От удара перехватило дыхание, в ушах звенело, но Нина обнаружил, что руки и ноги целы. Он задыхался, у него кружилась голова, но он все же мог двигаться. Он с трудом поднялся и понял, что его меч потерян в яме. Рядом с ним лежал мертвец со стрелой в горле. Нина схватил клинок этого солдата, не обращая внимания на боль в ребрах, и огляделся, высматривая, кого бы прикончить. Недостатка в кандидатах не наблюдалось. Разбойники скатывались со склонов по обеим сторонам расщелины. По крайней мере, 30 воинов Нина, может быть больше, были повержены, убиты или искалечены в ловушке из копий и под градом стрел. Но всадников все еще оставалось немало, а противостояли и машаритские бандиты. Отбросы, собаки, собачий корм. Держась рукой за бок, Нина взревел, бросая вызов. Его люди услышали и ответили радостными криками. Он оглянулся в поисках Эдрика. Увидел, как тот бьется с тремя разбойниками, которые стараются оттеснить его коня в узкое место. На глазах у Нина один из бандитов нырнул под круп лошади Эдрика и ударил клинком снизу вверх. Крестьянский способ вести бой — убивать коней снизу. Но это сработало. Жеребец Эдрика поднялся на дыбы, крича от боли, а человек с коротким мечом отскочил в сторону. Нино увидел, что его заместитель начал сползать с седла. Он уже бежал к нему. Второй разбойник, ожидавший, когда Эдрик упадет, так и не узнал, кто его убил. Нино взмахнул мечом в слепой ярости и снес незащищенную шлемом голову с плеч. Она приземлилась в траву поодаль и покатилась, как мяч. Кровь, фонтаном хлынувшая из обезглавленного тела, забрызгала их всех. Нина торжествующе взревел. Эдрик рывком вытащил ноги из стремян и свалился с изувеченного коня, но тут же вскочил. Двое мужчин обменялись яростными взглядами, потом стали сражаться вместе, бок о бок, в этом темном ущелье, два воина святого Джада против бесчисленных неверных. В действительности они дрались с бандитами, И снова и снова, замахиваясь мечом и стараясь расчистить пространство для прорыва вперед, Нина вдруг вспомнил ту мысль, которая раньше пришла ему в голову и которую он потом потерял. Его обдало холодом даже среди тесного, потного хаоса битвы. Все, кого видели его разведчики, приближающимися с южного конца долины, не могли участвовать в этой засаде. Где был его разум? Никто, устроив такую смертоносную ловушку, не дробит потом свои силы. Ни насилился найти какой-то смысл в происходящем, но узкое пространство между крутыми склонами заставляло вести ближний бой и пускать в ход кулаки, плечи и кинжалы не менее часто, чем мечи. Никакого шанса отступить и оценить обстановку. Стрелы им больше не грозили. Пока разбойники дрались с джадитами в рукопашную, их лучники не могли стрелять. «Мулы!» Нино внезапно вспомнил о золоте. Если они его потеряют, все остальное лишится смысла. Он врезался закованным в металл предплечьем в лицо бандита и почувствовал, как от удара треснули кости. Получив секундную передышку, Он быстро огляделся и заметил кучку своих людей, окружающих золото. Два мула лежали на земле. Эти трусы опять застрелили животных. «Туда!» — крикнул он Эдрику, показывая рукой. «Прорывайся в том направлении!» Эдрик кивнул и повернулся. Потом упал. Кто-то выдернул меч из-под его ребер. На том месте, где мгновение назад стоял его заместитель, Храбрый, ловкий, живой воин Нино увидел привидение. Человеку, который убил Эдрика, было по крайней мере лет шестьдесят. Но он обладал телосложением быка. Массивный, с выпуклыми мускулами, широкоплечий, крутолобый, с огромной уродливой головой. С него капала кровь. Его длинная, спутанная, седая борода окрасилась этой кровью и слиплась от нее. Кровь струилась с его лысой головы и пропитывала коричневую одежду и кожаные доспехи. Этот человек, глаза которого горели диким боевым огнем, приставил свой красный меч к груди Нина. «Сдавайся или умрешь!» — прорычал он на плохом аспиранском. «Если сдашься, обещаем отпустить за выкуп!» Нина бросил взгляд мимо разбойника. Увидел своих людей все еще кольцом окружающих мулов. Многие погибли, но еще больше врагов лежало перед ними, и солдаты его отряда были лучшими в холонье. Старик блефует, принимает Нина за труса и глупца. — Да тебя, джад! — крикнул Нина так, что заболело горло. Он яростно рубанул по клинку старика и заставил залитую кровью фигуру отступить на шаг лишь одной силой своей ярости. Еще один разбойник бросился на Нино слева. Нино увернулся от слишком высокого удара мечом и обрушил свой меч вниз и поперек. Почувствовал, как клинок вошел в плоть. Нино захлестнула жаркая радость. Его жертва издала мокрый, хлюпающий звук и упала на промерзшую землю. Седобородый разбойник замер на мгновение, выкрикнув какое-то имя, и Нино воспользовался его замешательством, чтобы броситься прямо на него и прорваться туда, где большая часть уцелевших солдат отчаянно защищала золото. Он ворвался в их ряды, его приветствовали радостными, яростными криками, и обернулся, оскалившись, чтобы снова сражаться. Сдаться этим, чтобы король выкупил его у ашаритских бандитов, потеряв золото, есть худшие вещи, чем смерть, гораздо худшие. «Это не та война, которая мне снилась», — думал Альвар. Он вспоминал ферму, детство, нетерпеливого мальчика, единственного солдатского сына, у постели которого ночью всегда лежал деревянный меч. Картины героизма и славы, возникавшие в звездной темноте за окном, после того, как задували свечи. Как давно это было! Они ждали в бледном, холодном, солнечном свете у северного конца долины. «Убивать каждого, кто выйдет», — сказал Лайн Нунос. «Только два человека вышли оттуда». Они боролись, вцепившись друг в друга, рычали и фыркали, как животные. Схватка вынесла их из ущелья. Они упали и покатились по земле, пытаясь выцарапать друг другу глаза. Лудус и Мартин, умелые и точные, подъехали на конях и прикончили обоих мужчин стрелами. Теперь два тела лежали на покрытой инеем траве, все еще переплетенные». Не было ничего хотя бы отдаленно героического или даже особенно опасного в том, что они делали. Даже ночной поход в горящую деревню Арвилья прошлым летом нес в себе больше напряжения, больше напоминал настоящую войну, чем это нервное ожидание, пока другие убивали друг друга вне поля их зрения, в темном пространстве к северу от них. Альвара оглянулся через плечо и увидел, что к ним приближается капитан вместе с Джаной и Ибн Хайраном. «Джоанна выглядит встревоженной», — подумал он. Оба воина казались спокойными, беспечными. Ни один даже не взглянул на двух мертвецов на траве. Они подъехали к Лайну Нуносу. «Все идет хорошо?» — спросил Родриго. Лайн, как и следовало ожидать, сплюнул перед тем, как ответить. «Они убивают друг друга для нас, если вы это имеете в виду». Услышав его тон, Аммар ибн Хайран усмехнулся. Родриго пристально посмотрел на своего заместителя. «Ты знаешь, для чего это делается. У нас уже были настоящие сражения и еще будут. Мы пытаемся здесь кое-чего добиться». Лайн открыл было рот для ответа, потом решительно закрыл его. Выражение лица капитана не вдохновляло на возражение. Родриго повернулся к Мартину. «Пойди и посмотри быстро. Мне нужно знать, сколько их там. Мы, конечно же, не хотим, чтобы победили солдаты из Холонии. Если они выигрывают бой, нам все-таки придется вмешаться». Альвар, напрасно пытающийся понять смысл происходящего, снова занервничал из-за своего невежества. «Возможно, Лайн знает, что здесь творится, но больше никто. Неужели на войне всегда так? Разве обычно не знаешь, что твой враг находится перед тобой, и твоя задача в том, чтобы оказаться храбрее и сильнее? Чтобы убить, прежде чем убьют тебя?» У него возникло ощущение, что Лайн испытывает те же чувства. «Он уже смотрел!» — кисло ответил Лайн. «Я знаю, что делаю». «Сейчас их поровну, примерно по тридцать человек с каждой стороны. Разбойники скоро сломаются». «Значит, нам нужно вмешаться». Это заговорил Ибн Хайран, глядя на Родриго. «Солдаты Холоньи хороши. Ты говорил, что так и будет». Он бросил взгляд на Лайна. «У тебя все-таки появится возможность поучаствовать в бою». Стоящая рядом Джоанна все еще выглядела озабоченной. Трудно было соотнести выражение ее лица с теми полными пьяной страсти словами, которые Альвар только что слышал звучащими среди деревьев. «Какие будут приказы, капитан?» Лайн смотрел на Родриго. Он задал вопрос официальным тоном. Впервые у Родриго Бельмонта сделался несчастный вид. Словно он предпочел бы услышать другие новости о битве в ущелье. Однако он пожал плечами и обнажил меч. «Выбор невелик, хоть это будет не слишком красиво. Мы потеряем время, если Дико вырвется на свободу или разбойники сломаются». Затем он повысил голос, чтобы его могли слышать пятьдесят человек. «Мы скачем туда. Наша задача — встать на сторону бандитов. Ни один человек из Холонья не должен покинуть ущелье». Никакого выкупа. Когда они увидят нас и узнают о нашем присутствии, у нас не останется выбора. Если хотя бы один из них доберется до Искалау и сообщит о нашем появлении здесь, все наши усилия окажутся напрасными и даже хуже. Если вам это поможет, вспомните, что они сделали у Кабриса во время войны трех королей. Это Альвар помнил. Все в Вальеда помнили недоумевающим ребенком он видел, как плакал отец, когда до фермы дошли вести об этом. Король Бермуда осадил Кабрис, пообещал всеобщее прощение после сдачи города, а потом убил всех вальетских воинов, когда они выехали под знаменем перемирия. Не только Ашаритам знакома варварская жестокость. Все равно не такую войну он себе представлял. Альвар снова посмотрел в сторону Джианы. Она отвернулась. «В ужасе!» — сначала подумал он, но потом увидел, что она подала знак кому-то в задних рядах. Вилас вышел вперед, невозмутимый и бодрый, как всегда с лекарскими принадлежностями. Альвар почувствовал себя престиженным. Она реагировала не эмоционально, как женщина. Она просто готовилась, как лекарь отряда, собирающегося идти в бой. Он, по крайней мере, не должен уступать ей в готовности. Никто не говорил, что жизнь солдата должна воплощать его детские мечты. Альвар обнажил меч, увидел, что другие сделали то же самое. Некоторые при этом осенили себя знаком солнечного диска, шепча слова солдатской молитвы. «Джад, пошли нам свет, и пускай свет ожидает нас». Лучники наложили стрелы на тетиву. Они ждали. Родриго оглянулся на них, одобрительно кивнул. Потом поднял и опустил руку. Они выехали из солнечного света в холодный сумрак ущелья, где люди убивали друг друга.